Каролингское возрождение. Однако самым выдающимся представителем династии Каролингов был Карл Великий, который лично участвовал в 50 военных походах и который создал западноевропейскую сверхдержаву и был коронован в конце 800 года, во время его пребывания в Риме римским папой как император римлян. Так возникла пресловутая Священная Римская империя, которая просуществовала формально до 1806 года, пока не была навсегда упразднена Наполеоном, коронованным за два года перед этим опять-таки римским папой в качестве императора по тому же ритуалу, по которому был коронован Карл Великий, для чего римский папа был доставлен в Париж в собор Парижской Богоматери». Священная Римская империя Карла Великого была как бы воскрешением бывшей Римской империи, но ее территория была меньше, и она вовсе не группировалась вокруг Средиземного моря, которое осталось вне этой новой империи. Страница 478. В ее состав входили территории нынешних Франции, но без Британии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Швейцарии, Австрии, Западной Германии и, наконец, Северной и Средней Италии. С периодом правления Карла Великого до 814 года связано так называемое каролингское возрождение в западноевропейской культуре. Сам Карл был образованным для своего времени человеком. Он знал латинский и греческий языки и ценил просвещение. Византия прислала ему в дар даже кое-что из сочинений Аристотеля по логике. Просвещенный император собирал при своем дворе ученых-мужей, был у него и придворный историограф, который, подражая святонию, составил жизнеописание этого франкского императора. Громадная, разноязычная империя требовала для управления ею грамотных людей, и император, для подготовки грамотного чиновничества и тесно тогда с ним связанного духовенства, поощрял организацию все новых и новых школ. Центрами грамотности были тогда церкви и монастыри, Поэтому и школы были при церквах и при монастырях. Помимо обязательного обучения богословию, в школах в той или иной степени изучались семь свободных искусств. Под этими свободными искусствами понималось два цикла дисциплин. Первая ступень обучения составляла «тривиум» – «три пути знания». Это грамматика, риторика и диалектика, логика. Вторая ступень – «квадривиум» – «четыре пути знания». Арифметика, геометрия, астрономия и музыка, то есть учение о музыке, музыкальная акустика. Напомним, что попытка свести воедино античную образованность в эти семь свободных искусств была предпринята в V веке Мурцианом Капеллой. Отделение этих искусств на тривиум и квадривиум было осуществлено в VI веке известными нам последними представителями античной образованности в Западной Европе Боэцием и Кассиадором. Но при Карле было сделано нечто большее. Как бы восстановив Римскую империю, Карл захотел восстановить и античную философию, по крайней мере, какую-либо философскую структуру. И он выбрал Платоновскую академию, страница 479. И так при его дворе было учреждено некое ученое общество, которое получило гордое название «Академия». С тех пор академиями и стали называть высшие учебные общества, хотя они и не имели уже никакого отношения к Платону Однако Карловым академикам часто не хватало простой грамотности Тем не менее, там, по приказанию императора, собирались и переписывались латинские, и даже греческие рукописи Культивировался интерес к античной литературе, интерес, правда, во многом внешний и искусственным Так основным содержанием каролингского возрождения оставалось христианское мировоззрение.